Незваная гости. Глубокой осенью, перед самым началом зимы, хорошо можно поохотиться на зайцев. Для этого не нужно иметь и собаки. Охотник сам без особого труда разыщет косого. Ведь заяц к зиме леняет, переодевается в теплую шубку, пушистую и белую. Она отлично скрывает его на белом снегу от глаз врага. Но вся беда в том, что зайцы обычно белеют немного раньше, чем выпадет снег. Вот в эту пору, поздней осени, белому зайцу туго приходится. Трудно укрыться ему среди голых кустов и увядшей, придевшей травы. А если заметишь в кустах зайчишку, частенько к нему удается подкрасться наверное выстрел. Побелевший, не вовремя, заяц затаивается... Очень крепко, боится выскочить из своего укрытия. Иной раз подойдешь совсем рядом, а он все лежит, прижимается поплотнее к земле, вот хочет уйти от нее, спрятаться от чужих глаз. Однажды в конце ноября отправился я на такую охоту. День был серый, но теплый. По небу плыли тучи, порой моросил дождь. Люблю я бродить в лесу поздней осенью, перед самым приходом зимы. Все в нем как-то примолкло, будто ждет чего-то. Кусты и деревья давно сбросили листья, стоят совсем голые, потемневшие от осенних дождей. Опавшая листва не шуршит под ногами, как в самом начале осени. Теперь она плотно прибита к земле, лежит бурой, преющий массы. По всему лесу от нее так славно пахнет деревенским холодным кваском. А какая в лесу тишина! Только где-то в вершинах сосины елей попискивают синички и корольки. Они перепархивают сучка на сучок, копошатся среди ветвей, отыскивая там жучков. Изредка тонко, протяжно засвистит в ельнике рябчик и снова все смолкнет. Идешь по влажной земле совсем бесшумно, идешь и осматриваешься по странам, хочешь запомнить лес именно вот таким, угрюмым, нахмурившимся. Ведь очень скоро, может быть, через день, через два, он станет совсем иным, весь посветлеет, оденется в белый снежный убор, сразу преобразится, как в сказке, и не узнать тех самых кустов и деревьев, на которые я теперь смотрю. Не спеша пробираясь по узкой тропинке, я оглядывал каждый кустик, не спрятался ли под ним белый длинноухий зверек, но удачи пока что не было. Обойдя кругом мелкую поросль, я побрел дальше, зашел в дубняк. Он еще не весь облетел. На некоторых дубках, в особенности на молодых, низкорослых, сухой лист крепко держался. В дубовом лесу было значительно оживленнее, то тут, то там слышался Неприятный хриплый крик сойки. Эти довольно крупные птицы величиной с галку перелетали с одного дерева на другое. Здесь, в дубнике, сойки кормились своей излюбленной пищей, желудями. А вот одна из птиц спустилась на землю и что-то торопливо сунула под корень дерева. Сунула и улетела. Я подошел и, присев на корточки, заглянул под корень. Так и есть. Несколько желудей. Сейчас, осенью, когда еды в волю, сойки заготавливают запасы на зиму, рассовывают желуди в дупла, в древесные щелки, под корни деревьев. Интересно было бы поточнее проследить, часто ли находят зимой у птицы свои осенние похоронки. Миновав дубняк, я очутился на вырубке. Всюду на ней валялись сучья и ветви. Часть их была собрана в кучи. Тут уж надо было глядеть в оба. Зайцы охотно прячутся под такими кучами. Я начал осторожно обходить каждую из них. Вон под грудой сучьев что-то белеет. Наверное, заяц. Подхожу ближе, ближе. Конечно, заяц. Весь белый, а концы ушей черные. Приложил их к спине, лежит, не шелохнется. Нужно стрелять, а то еще вскочит, шмыгнет в кусты и выстрелить не успеешь. Не торопясь, прицелился, выстрелил. Зверек остался на месте, даже не дрогнул. Зато из-под соседней кучи выскочил второй заяц, испуганный выстрелом, и поскакал по вырубке. — От неожиданности я в него и выстрелить не успел. Подошел к своему. — Вот те раз. Да не заяц, а березовые поленца лежит. Кора белая с темными пятнами, какая досада! А настоящего зайца упустил. Вон уж он далеко удрал, выскакивает на полянку. Вдруг что-то белое, будто платок, метнулось там вдали над поляной. Комом упала на зайца. Это какая-то птица бросилась на зверька. Раздался его испуганный крик. Белый заяц и напавшая на него белые птица исчезли в лесу. Что за птица? Издали я ее не успел рассмотреть. Я бросился через вырубку к той поляне, стараясь не очень шуметь, не хрустеть сучками. Значит, крылатый хищник не упустил добычу. Зайцу не удалось сбить о осучья кустов со своей спины страшного седока. Не удалось удрать от него в чащу леса. Я снова услышал заячий крик. Добравшись до края поляны, где скрылся зверек, я вбежал в лес. Он был не густой. Вдали, в прогалине между деревьями, копошилось что-то живое, белое. Нужно подкрасться как можно осторожней. Переползая... От одного дерева к другому я подобрался довольно близко и выглянул из-за кустов. Какая-то крупная белая птица, растопырив крылья и хвост, сидела на своей жертве, очевидно, драла ее. Я выстрелил. Крылатый хищник судорожно взмахнул крылом и свалился на землю. Подбегаю, гляжу. Полярная сова. А рядом задранный уже мертвый заяц. Это видно, судьба послала мне в награду за первую неудачу с березовым поленцем. Я поднял с земли сову, стал рассматривать. Какое чудесное оперение! Пушистое, мягкое, перебелые-белые, с темными пестринками. А глазищи какие! Огромные, блестящие! Наверное, думают многие, что сова днем не видит. Вот вам пример. среди белого дня зайца схватила. Да иначе быть не может. Летом полярная сова живет на крайнем севере. Там в эту пору года и днем, и ночью совсем светло. Если бы она при свете не видела, как бы тогда ей добычу ловить? За лето умерла бы от голода. А вот теперь осень настала, скоро зима. На крайнем севере почти круглые сутки темно, но полярная сова отправляется из родных мест на юг, прилетает в наши края. Здесь зимою легче найти добычу, значит, не темная ночь ей нужна, а пища. Я еще раз осмотрел сову, очень красивая, только совсем не прошенная это гости. Много зайцев, тетеревов за зиму в наших лесах переловит. Никто ее к нам не звал. Сама зимовать прилетела, да вот и попалась мне под ружье. Ну что ж, отнесу домой, набью чучело. А уж заяц мне, видно, без выстрела так в придачу достался. Хорошо получилось. Почаще бы на охоте такая удача.